«Вам повезло», — дипломатично сказал Симон. «Он был хорошим человеком. Он знал больше, чем вы, вне всяких сомнений. Вы их выставили в глупом свете, стойков. Они не дураки, они во многом правы». «В чем они правы?» — спросил Симон. Молодой человек потряс головой, чтобы прояснить мысли. «Удовольствие и боль». Это иллюзии, бессмыслица. В смерти нет ничего страшного. Я в это верю. Иллюзии, бессмыслица? Другие гости насторожились. Было поздно. Слуги давно зажгли лампы. Симон откинулся и смотрел в потолок. Прямо над столом, блестя и переливаясь, с потолка свисал великолепный светильник из цветного стекла. Я не верю в это, сказал Симон. И не думаю, что вы верите. Он продолжал рассматривать светильник, потом на секунду перевёл взгляд на обедующих. Все уставились на него. Он снова посмотрел на светильник. "Глядите", сказал он. Что-то дёркнуло, блеснуло в свете лампы чем-то жёлтым, что-то уверенно скользнуло между тарелочками из светового стекла побогато сервированному столу и нацелила свой узкий рот и дрожащий язык на голову молодого человека. Голедист с воплем соскочил с ложа, филоксиена закричала, гости вскочили с своих мест, кто-то схватил со стола тяжёлый канделябр и бросил его с размаху в пустоту. Симон сидел неподвижно. Неразбериха прекратилась так же внезапно, как и началась. Гости глупо таращились. Ничего не было видно. "В чём дело?" спросил Симон. "Это была годюка, зыкая, изъяснён молодой человек. Вы что, её не видели? Но чего вы испугались?" спросил Симон. "Болята и иллюзии, а смерти не стоит бояться". Все замерли. Воцарилось долгое молчание. Лицо молодого человека сделалось из бледного багровом, а лицо магистрата исказило с гневом. Торговец с пряностями вдруг фыркнул со смеху. — Никакой гадюки не было, — сказал Симон. — Я просто хотел продемонстрировать, что следует различать, что есть иллюзия, а что нет. А теперь, с вашего позволения, я бы хотел удалиться к себе в комнату. Это был прекрасный вечер. Он поклонился и вышел. Половина гостей продолжала смотреть на светильник. Когда он свернул по дарке и собирался подняться по лестнице в свою комнату, рядом с ним оказался торговец с пряностями. Впервые за весь вечер он выглядел довольным. "Я надеюсь, вы позволите сказать вам несколько слов", сказал он. "По правде говоря, Я не совсем понял ваше рассуждение о Платоне, но фокус с зміёй мне понравился. Благодарю вас, кивнул Симон, пытаясь угодить всем. Я бы хотел обсудить с вами одно небольшое дело, сказал торговец пряностями. Дело довольно деликатное, если вы понимаете, о чём я. А в долгу я не останусь. Я вас понимаю, ответил Симон. Вы могли бы пообедать со мной послезавтра? С удовольствием, сказал Симон. Вы не поверите, в какое количество деликатных дел я был посвящён. Он задумчиво идти поднимался по мраморным ступеням, его мысли занимал маленький золотой сатир. Камни были настоящими, и один из них был изумрудом. Он искал хороший изумруд в течение многих месяцев, Они подались редко, и ни один из предложенных образцов его не удовлетворял. Пора уехать из этого города, сказал Симон. Дмитрийнах хмурился. Почему? спросил он. Дмитрий был очень красив, когда хмурился. Это придавало его юношеским чертам обманчивое благородство. Потому что мне надоело, сказал Симон. А мне здесь нравится. Мне нравится ходить в храм. В прошлый раз священник разрешил мне зажечь фимиам. Я знаю, ты пропах им. Для меня ты фимиама не жжёшь, это совсем другое, сказал Дмитрий.